Глава девятая. Тучи сгущаются. А на следующий день Фабиан отправился к Вэлу. Вернувшись вчера домой на собственной машине, он сразу позвонил Ларри и предложил другу повидаться с шефом. Элементалист с радостью согласился. Еще больше энтузиазм зазвучал в его голосе, когда он услышал, что Джаан тоже поедет. Они договорились о времени и месте встречи. Предупреждать Вела Фабиан не стал. По воскресеньям, после трех часов дня, наставник всегда был дома. К тому же неожиданное появление самых любимых подопечных могло стать для него приятным сюрпризом. В первую очередь Фабиан заехал за Ларри, а затем они оба двинули к месту встречи с Джаан. Девушка к вящему неудовольствию мага оказалась не одна. Ее сопровождал аналитик. Они вдвоем стояли на автобусной остановке, куда подъехал черный седан Фабиана. Машина остановилась так, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Друзья стали ждать, пока Джоан попрощается со своим другом. Однако разговор затягивался, и Фабиан с неприязнью подумал, уж не напрашивается ли чертов аналитик с ними, «Но чего они так долго?» – проворчал Ларри. Он потянулся к кнопке, чтобы открыть окно и позвать девушку. А Фабиан, напустив на себя беспечный вид, смотрел в зеркало заднего вида и наблюдал за парочкой. Девушка махнула рукой и повернулась, чтобы уйти. Аналитик попытался схватить ее за запястье, но не успел. Фабиану это до боли напомнило их собственный случай. Стало мерзко, и Мак отвернулся. В следующий миг дверь машины открылась, и в салон забралась Джан. Вид у нее был крайне недовольный. «Привет!» – поздоровалась она и отвернулась к окну. «Все готовы?» – как ни в чем не бывало, спросил Фабиан. «Да!» – в один голос откликнулись друзья. «Отлично! Тогда едем!» Первые несколько минут поездки Джаан сидела, словно набрав воды в рот. Тогда Ларри, поняв, что дело серьезное, принялся ее развлекать. У него получилось, и вскоре плохое настроение девушки улетучилось. Фабиан же, делая вид, что вполне доволен обстановкой, иногда вставлял свои комментарии по тому или иному поводу, Через час автомобиль въехал в небольшой коттеджный поселок в черте Нуарвилля. Когда-то он был отдельным населенным пунктом, но потом город разросся, и поселок включили в его состав. Небольшие домики в стиле шале выглядели абсолютно одинаково. К каждому из них прилегал небольшой зеленый участок с парковочным местом. Парковочное место рядом с домом Вэлла пустовало, и Фабиан смело свернул на него. Друзья вышли из машины и двинулись через малахитовую лужайку к входной двери. Ларри позвонил, и Вэл не заставил себя долго ждать. Он открыл дверь, и Фабиан с удовольствием заметил, что наставник хоть и выглядел уставшим, но был рад их видеть. «Привет, ребята! Вы неожиданно!» «Привет, Вэлл! Разрешишь войти?» Деловито спросил Фабиан. «Мы подумали, что тебе не помешает небольшая компания. К тому же мы давно тебя не видели». «И соскучились», — добавила Джоан с теплой улыбкой. Шеф ответил девушке тем же. Усмехнувшись, он кивнул и отошел от двери, пропуская друзей в дом. В углу широкого коридора, куда гости прошли, миновав прихожую, Фабиан заметил потрепанную боксерскую грушу. Рядом на деревянном крючке висели боксерские перчатки и спортивная одежда. Тут же стояла скамья, под ней разместились гантели. Гостиная коттеджа стилем напоминала рабочий кабинет шефа в департаменте. Такой же минимализм, ничего лишнего, только самое необходимое. Контраст темных и светлых материалов прямые линии». Оказавшись в комнате, Фабиан сразу уловил характерный запах. «Вэл, ты что, куришь?» – изумленно воскликнул маг, подойдя к журнальному столику у черного кожаного дивана. «Я знаком с тобой, дьявол знает сколько лет. Я даже жил с тобой под одной крышей. А вот об этой привычке и не подозревал». Пока он говорил… Джоан и Ларри заняли глубокие кресла. Вито обоих был крайне встревоженный. Фабиан остался стоять, рассматривая несколько сигарных бычков в белой пепельнице, своей формой и видом больше напоминавшей сюрреалистическую скульптуру. Вэл снова усмехнулся, пожав плечами. «Я же не мог подавать ребенку плохой пример», ответил шеф с тенью улыбки. «Шучу». Я и не курил. Но говорят же, что это отвлекает. Вот и решил попробовать. И как? Скептически спросил Фабиан. Шеф многозначительно пожал плечами. Они все равно валялись без дела. Кто-то мне их подарил. Давным-давно. Что ж, больше их нет. Мог бы у меня спросить. Я бы тебе сразу сказал, что это дрянь редкостная. Кто сказал, что мне не понравилось? Ученик с сомнением взглянул на своего наставника. «Ладно, какая разница? Главное, не продолжай это дело, и все. И лучше расскажи нам, как дела. Мы беспокоимся». С тяжелым вздохом Вэл опустился на диван. Фабиан подошел к письменному столу и присел на него, не сводя с шефа глаз. «Пока ничего хорошего. Борюсь с управлением» но безуспешно. Я уже десятки архивных дел и записей им предоставил, но, кажется, их мнение ни на йоту не изменилось. Некоторые из них, конечно, начали сомневаться, но эти люди в меньшинстве. Я уже не знаю, что еще придумать, чтобы их переубедить». «Ты знаешь, что нужно делать», – жестко сказал Фабиан. На секунду взгляд Вела стал строгим, а затем в его глазах отразилась жуткая усталость. «Это несправедливо». «Несправедливо? Ты не гнушался манипуляцией, когда заставил меня вернуться в департамент? И безо всякой магии, между прочим. А это вдвойне неприятно». Но Вэл покачал головой. «Технически ты сам принял решение. Ты мог ответить отказом на просьбу Ларри». Но сейчас ты предлагаешь мне воздействовать на сознание людей напрямую, нарушить закон. Видишь разницу?» Фабиан вдруг взорвался. «Несправедливо?» — повторил он. «По отношению к кому? К ним? А то, что они сделают с трудом всей твоей жизни, справедливо? То, что они сделают с твоими подчиненными, с Джоан, с Ларри... Почему ты думаешь о них, когда должен думать о нас? «Плевать на законы! Ты ведь сможешь провернуть все так, что никто и не узнает!» Ларри и Джан сидели притихшие, с опаской глядя на Фабиана. Никто из них до этого момента и не подозревал, что он способен так кричать на шефа. «Ты рассуждаешь, как эгоистичный ребенок!» – отрезал Вэл. Но пыло Фабиана это не остудило. «Я рассуждаю, как любой адекватный человек!» Готовый бороться за то, что ему дорого. Способы в этом случае – дело десятое. Даже Джан со мной согласна. Девушка вздрогнула, когда прозвучало ее имя. Директор удивленно посмотрел на нее, однако она не отвернулась. «Фабиан прав», – сказала она твердо. «Я действительно считаю, что он предлагает не самый плохой выход. Департамент нужен Нуарвиллю». Без него жителям будет грозить опасность. Да, воодушевившись, подал голос Ларри. Просто никто из этих накрахмаленных придурков ни разу не оказывался в такой ситуации, когда им или их близким нужна помощь наших магов. Как они не понимают? Это люди другого сорта, Лоуренс. Сжав пальцами переносицу, сказал Вэл. Они думают, что надежно защищены от всех бед. За эти две недели я с ними вдоволь пообщался и многое понял. Когда дойдет до приговора, будет уже поздно. Глаза Фабиана сверкнули. Используй магию, Вэл! Ты же наш шеф. Ты должен нас защитить. Но тот спрятал лицо в ладонях и покачал головой. Глядя на эту позу сломленного человека, Мак понял, что наставник почти сдался. Ученик нахмурился. «Неужели пора брать ситуацию в свои руки? Можно устроить потрясающий спектакль с помощью безликого. А если Ларри согласится помочь, будет просто прекрасно». Фабиан решил, что обязательно поразмыслит над идеей на досуге. А сейчас лучше перейти к чему-то более приятному и не добивать наставника укорами. «Ладно», – махнул он рукой. «Нашу позицию ты услышал. Оставим это. Лучше расскажи, как у тебя дела». «Да так, ничего нового», — ответил Вэл. «Кстати, может, чаю заварить или кофе приготовить будете?» Друзья с удовольствием согласились. Они переместились в кухню и помогли шефу накрыть небольшой стол. Остаток своего визита провели, не возвращаясь к теме переформирования департамента. Вэлло особенно нечего было рассказать им. Последние недели он проводил в Управлении национальной безопасности. Зато Джоан и Ларри поделились новостями о себе. А Фабиан рассказал, без подробностей, чтобы шеф не волновался лишний раз, как продвигается расследование. Часа через два друзья собрались уходить. Вэл не стал удерживать их и просить остаться еще. Все трое видели. Их визит пошел шефу на пользу. Настроение директора улучшилось. Провожая друзей, он пожал руку Ларри, чуть приобнял Джоан, а вот Фабиана стиснул в такой железной хватке, что чуть не сломал ученику ребра. Спасибо, Фаб. Голос Вэлла прозвучал глухо: Я знаю, что несмотря ни на что ты в меня веришь. Ох, Вэлл!» – Просипел маг. Ты же знаешь, что я всегда. Уф! Короче, звони, если что. Он немного помедлил, не разжимая объятий, а затем добавил так тихо, что слышал его только шеф. Есть еще кое-что, Вэл. Будь осторожен с управленцами, если ты разозлишь их. Они подберут статью, по которой и уволят тебя еще до того, как все закончится. Вряд ли она будет легкой. Поверь мне, я знаю, о чем говорю». Директор отпустил приемного сына. Во взгляде читалось удивление, но Вэлл все же кивнул. Маги пожали друг другу руки, и, уходя, Фабиан махнул на прощание. На обратном пути друзья почти не разговаривали. Все трое были очень рады увидеться с велом, но пессимизм шефа встревожил их. Неужели он совсем потерял надежду спасти департамент? Фабиан до боли прикусывал губу, думая об этом. Проводив друзей, Вэлл вернулся в наполнившуюся тишиной гостиную. Взял пепельницу и вытряхнул ее в корзину для бумаг вместе с сигарными бычками. Фабиан прав. «Курить больше не стоит. Лучше уж боксерскую грушу побить». Остаток вечера шеф департамента провел, продумывая свою линию поведения завтра в управлении. После разговора с Фабианом, Ларри и Джан, Вэлл твердо решил для себя, что не даст управленцам развалить департамент. И хоть придется поступиться с принципами, директор успокаивал себя тем, что делает это для блага не только нескольких сотен своих подчиненных, но миллионов жителей Нуарвилля. А значит, завтра предстоит очередной бой. Выиграет ли Велл битву, покажет время. Слишком уж много факторов должно сойтись. Директор департамента никогда никуда не опаздывал. Вот и его управление, как обычно, явился вовремя. Ближе к 9 утра. Когда суета в коридорах и офисах успокаивалась, началось заседание специальной комиссии по департаменту. Слушая их разговоры, директор понимал, у него еще есть запас времени, чтобы повлиять на их окончательное решение. Сам же он вел себя спокойно, вступая в обсуждение, лишь когда к нему обращались напрямую. Разумеется, все это время он не бездействовал. На первом же заседании он определил круг сомневающихся в правильности решения лишить департамент автономии. Затем он внедрил этим людям идею о том, что свою точку зрения нужно доносить во время переговоров более уверенно и напористо. Здесь главное не переборщить, если кто-то заподозрит его в использовании магии. Вэл даже думать не хотел, что будет. Он как и другие маги, не имел права использовать свои силы против обычных людей. Это каралось пожизненным лишением магических способностей и содержанием в особом изоляторе. Как опытный манипулятор, Вэлл использовал не только магию. Перед тем, как уйти на очередной перерыв, он оставил на своем столе положительные отчеты о работе департамента, Директор быстро обвел взглядом нескольких людей, все еще сидящих на своих местах. Они на перерывы никогда не ходили, поэтому обязательно посмотрят его бумаги. Это ему и было нужно. Даже в управлении есть любопытные. Усмехнувшись, Вэлл покинул конференц-зал. По пути в столовую он поздоровался с несколькими сотрудниками управления. Короткий зрительный контакт с каждым из них, и вот уже зернышко сомнения заброшено в их мысли. Эти люди не входили в комиссию, но иметь среди рядовых сотрудников сторонников тоже полезно. В столовой несколько членов комиссии сгрудились вокруг одного стола. Они о чем-то жарко спорили. Еще двое молча стояли у другого стола. Вэл налил себе воды в пластиковый стакан и подошел к ним. «Джентльмены», — проговорил он, — «о чем спор?» «О вашем департаменте, разумеется», — ответил один из управленцев в синем костюме. «Сейчас только о нем и разговоры», — поддержал другой в черной одежде. Директор с искренним весельем улыбнулся. «Премного вам благодарен за такое внимание». «И какая же точка зрения перевешивает?» Управленцы уставились на Велла с насмешливо удивленными взглядами, а директор напустил на себя совершенно беспечный вид. Его вопрос звучал так, словно он пытался узнать, что творится в кулуарах. Но Велл не рассчитывал на честный ответ. Он спросил об этом лишь для того, чтобы отвлечь управленцев и прощупать их сознание. Директор департамента быстро понял. Управленец в синем очень эмоционален, а тот, что в черном, наоборот, холоден и рассудителен. Еще пара секунд, и манипулятор уже знал об их биографии и нужные ему аспекты. К тому же эти двое явно сочувствовали департаменту, так что их убедить будет несложно. 50 на 50 Наконец медленно ответил член комиссии в черном. В ответ Вэлл хмыкнул. «Мы, кстати, в прошлом месяце заменили часть патрульных в Южном районе на оперативников более высокого класса», как бы, между прочим, сказал он. «Теперь жители могут не бояться ходить по улицам вечером. Наши маги придут на помощь моментально. Насколько мне известно...» Там находится крупнейшая школа спортивной гимнастики для девочек. Вэл попал точно в цель. На мгновение выражение лица управленца в синем изменилось. И хотя он быстро сделал вид, что ему все равно, директор еще долго ощущал эмоциональный отклик, периодически усиливая его собственной магией, прибавляя к чувству признательности управленца еще и одобрение. Кстати, Непринужденно продолжал Вэл. «С этого года наши патрульные начали проходить особые курсы, прежде чем приступить к работе. С ними занимаются опытнейшие оперативники». Еще один точный удар. На этот раз волна одобрения шла со стороны управленца в черном. Вэл чуть усилил это чувство, внедрив в дополнение к нему еще и удовлетворение. Допив воду. Директор выбросил стакан и вышел из столовой. «Пора возвращаться на заседание». Он сел за свой стол и сделал вид, что приводит в порядок бумаги. Сдержал усмешку, когда понял, что его уловка сработала, и любопытные среди членов комиссии прочитали отчеты. Вэл фокусировался на этих людях и заставлял их проникаться мыслью, что департамент отлично справляется со своими обязанностями и не нуждается в структурных изменениях. Но все это была лишь малая часть той кропотливой и тайной работы, которую из раза в раз в управлении проводил со своими собеседниками Вэл. Возвращаясь каждый вечер домой жутко уставшим, он анализировал результаты своих усилий и понимал. Дело идет, но медленно. В любом случае это уже что-то. Сложнее всего, справедливо считал шеф, будет с Таггартом и двумя его помощниками. В этих людях нет сомнений, лишь решимость сделать все по-своему. Применив магию, переубедить их будет несложно, но тогда придется раскрыться, а это в планы Вела совершенно не входило. Директор решил оставить работу с ними на потом. Немного магии и невольной помощи тех членов комиссии, кто был не согласен с переформированием департамента, и дело будет сделано. После встречи с Вэлом Фабиан отвез Джаан домой. Он собирался двинуться в сторону района Ларри, но элементалист внезапно предложил. «Может, посидим где-нибудь?» «Давай. Прекрасная идея». Найти пап не составило труда. И вскоре друзья уже сидели за грубым деревянным столом. Фабиан, несмотря на то, что был за рулем, тоже взял себе кружку пенного. Едва принесли их заказ, маг принялся рассказывать Ларри о своих пятничных и субботних приключениях. Вэлу он лишь кратко обрисовал, что подозревает демонов. Но и людей пока сбрасывать со счетов нельзя. Фабиан ничего не сказал шефу о том, что мог погибнуть. Незачем было наставнику в такое время еще переживать за своего ученика. Ларри, как всегда, слушал внимательно, но мрачнел с каждой новой неприятной подробностью рассказа. Наконец Фабиан закончил и потянулся к своему стакану. Он сделал сразу несколько глотков. В горле пересохло от долгого пересказа истории. Элементалист не сводил хмурого взгляда с Фабиана. «Знаешь, Фаб, у тебя просто феноменальная способность вляпываться во всякие дерьмовые истории», со вздохом сказал Ларри. «Но, конечно, еще больший талант у тебя к тому, чтобы находить из них выход. Но на кого бы еще, кроме тебя, купилась прекрасная незнакомка?» «С чего ты взял, что она прекрасная? Я ведь не видел ее лица». — проворчал маг. — И будет тебе. Она наполовину демоница. Не забывай. Вряд ли она сделала это из альтруистических побуждений. — Вот тут я с тобой соглашусь. Помяни мое слово. Она явится к тебе за ответной услугой. Это же демоны, как ты верно подметил. Фабиан фыркнул и снова приложился к бокалу. — Ну ладно. Ты снова рискнул своей задницей и даже не подстраховался. Сделаю вид, что мне наплевать. С явным укором сказал Ларри. В результате ты так и не выяснил, что виноваты именно демоны. Тебе подкинули версию и о людях. Да, ответил Фабиан. Вот только я подумал. Из всех подозреваемых только демоны способны не оставить улик. И теперь уверен. Убийство... Дело рук этих тварей. Черт, знать бы, что за ритуал, для чего им нужна кровь людей. И можно было бы здорово сузить круг поисков. Но, похоже, придется, как обычно, искать выход вслепую, врезаясь в косяки. Версия со старотом-самозванцем, конечно, интересная. Вот только ничего, кроме мотива, она нам не дает. Он тяжело вздохнул и отставил пустой бокал. Друзья еще с час провели в баре, разговаривая о всякой ерунде, а затем разошлись. Фабиан предложил Ларри подвести его, но друг отказался, сославшись на то, что хочет прогуляться. А распрощавшись, маги отправились по домам. Понедельник оказался ничем не примечательным днем. Как обычно... В утреннем полумраке плыли вдоль серых нитей дорог желтые фары и алые габаритки машин. Они закручивались водоворотами в кольцах развязок, исчезали в туннелях, мерцали и мигали. Оживали огромные многоквартирные дома, кварталы и массивы. Наполнялись шумом шагов и голосов улицы. Сонные и вялые люди, толкаясь, спешили занять свои места в общественном транспорте. «Обычное утро новой недели Нуарвилля». Фабиан, к своему счастью, всего этого не видел. Он, как обычно, поднялся с постели ближе к десяти часам, спокойно собрался и отправился в офис. В соседней с департаментом кофейни Мак взял два стакана кофе, себе и Ларри. К этому времени как раз закончилась беготня с незданными на прошлой неделе документами так что друг будет рад небольшому перерыву». На секунду остановившись на площади перед зданием департамента, Фабиан вздохнул. «Порой он испытывал досаду и отвращение, думая о том, что променял свободную жизнь частного охотника на демонов на сидение в офисе». Мак тряхнул головой. «Как бы тяжело ни было осознавать, но департамент ему все еще нужен». Точнее, его архивы. Огромная библиотека магических знаний. А Фабиан не прочесал даже одну двадцатую этого хранилища. Всю свою жизнь он искал способ избавиться от безликого и верил, что именно в департаменте он отыщет необходимую для себя информацию. За работой первый день новой рабочей недели пролетел незаметно. А вечером Фабиан снова отправился к Мэтрис за очередным погружением в прекрасный колдовской сон. На следующее утро маг чувствовал себя замечательно, а вот спустя два дня скверное расположение духа снова вернулось к нему. И снова он старательно делал вид, что все нормально, чтобы Ларри ничего не заметил. Пустые рабочие дни сменяли друг друга, снова начались выходные. Наверняка кто-то им радовался, а вот Фабиану было все равно. Даже отсутствие новых трупов в зашедшем в тупик деле, к чему с позитивом относился Ларри, никак его не трогало. Он смотрел сквозь мутное от потеков дождя окно на светящиеся золотом фонарей субботний Нуарвиль. В голове тяжело ворочились никак не связанные друг с другом мысли, Фабиан уперся лбом в холодное стекло и вздохнул. На темной поверхности появилось белое пятно от его дыхания. Маг ощутил давящую усталость. Она всегда наваливалась к вечеру, когда он оставался в одиночестве, а злиться и раздражаться было не на кого. И все же он упорно не желал верить, что причина отвратительного настроения кроется в изменениях психики вызванных постоянным вмешательством мага-манипулятора. «Нет, Мэтрис здесь ни при чем», – все время пытался убедить себя Фабиан. Вот только здравый смысл с легкостью заткнуть не получалось. Его голосок все же глухо пробивался сквозь стену непринятия. Ведь он уже не мог без ее чар. Они стали единственной возможностью хоть как-то забыться и уйти от надоевшей рутины. Фабиан пытался этого не замечать, но в глубине души понимал, что как настоящий наркоман уже не может без такой вот магической дозы. Строго говоря, он даже не спал, впадая в это необычное состояние. Оно скорее походило на глубокую кому, без видений, без эмоций. Сознание словно выключалось, отделялось от тела, отправлялось за грань. Туда, где нет абсолютно ничего. Возвращаясь в мир живых, Фабиан ощущал себя обновленным, другим. А еще он заметил, что после таких сеансов силы безликого несколько слабели. Маг не знал, в чем дело, но предполагал, что с сознанием демона просто происходило то же самое, что и с его собственным. Магия Матрис словно бы разделяла их разумы воздействуя на каждый из них по-своему. Если так, если Безликий становился самостоятельнее после сеансов, то сдерживала его в такие моменты не столько воля Фабиана, сколько мощная магическая печать, его собственное тело. Здесь следовало быть аккуратнее и четко прислушиваться к ощущениям. Одной этой печати могло и не хватить, Но, как думалось могу, все же эмоциональный подъем того стоил. Интересно, знала ли сама Мэтрис о побочных эффектах вроде зависимости от ее магии? Неужели она специально воздействовала на своих клиентов так, чтобы они раз за разом возвращались к ней за крупицами счастья, которые дарили им ее силы? Вполне возможно. Чародейка зарабатывала себе на жизнь, используя свои способности, и терять клиентов явно не хотела. Но даже понимая это, Фабиан почему-то не мог на нее злиться. Наоборот, при мысли о матрес в душе рождалось теплое и приятное чувство. Он мотнул головой, отгоняя на вождение. Маг подумал, что уже не помнит когда последний раз он выходил на охоту на демонов. Кажется, недели две назад. А ведь раньше именно рейды, и пусть эфемерные, но чувство опасности успокаивали сильнее всего. Страшно подумать, что за это время могли учинить твари, которых он не уничтожил. Фабиан смотрел правде в глаза. Не так уж его это и трогает. Он ведь уничтожал темных созданий не только ради того, чтобы помочь жителям Нуарвилля. Фабиан снова вздохнул. А недавно он заметил, что и с Ларри уже разговаривает как-то по-другому. Беседы с ним часто приносили утешение. Сейчас же друзья могли целый день просидеть в офисе, не обменявшись ни словом, кроме приветствий и прощальных фраз. Когда Ларри пытался разговорить друга, тот отвечал исключительно односложно. Погрузившись в свои записи и работу, Фабиан не видел, с какой тревогой иногда смотрел на него элементалист. Ларри действительно не понимал, что с ним происходит, но не расспрашивал и не допытывался. Он знал, что тот сам расскажет обо всем, когда придет время. Был бы в департаменте Вэлл, элементалист попросил бы его поговорить с Фабианом. Но у шефа сейчас своих забот хватало. Вопрос с департаментом все еще находился в подвешенном состоянии. Думая о том, что сказал бы Ларри, узнав про походы к Мэтрис, Фабиан оттолкнулся от окна и зашагал в спальню.